Глава двенадцатая Ты совсем не умеешь врать, колючка Выдохнул мне прямо в губы Дэн И провел указательным пальцем вдоль щеки А пока я ловила мурашки Разбежавшиеся от поясницы по всей спине Он ловким движением пальцев Вытащил доверенность из-под моего платья «Да как ты?» – возмущенно начала я. Но Бернат не дал договорить. «В свою комнату я приглашаю женщин только с одной целью». Пальцем он придавил мои губы. «И если еще раз застану тебя здесь, Флоренс, ты сразу же окажешься в моей постели. Подумай об этом в следующий раз, как надумаешь проводить обыск». Он убрал палец и принялся с насмешкой смотреть на меня. Я несколько первых секунд ловила воздух губами, а потом просто сбежала. Позорно оставила поле боя, признав победу за врагом. Уснуть в тот вечер не могла долго, постоянно прислушиваясь к тому, что происходит в коридоре, и каждый раз мне чудились чьи-то шаги. Интересно, Айден действительно способен осуществить угрозу? Принудить к близости жену погибшего брата? Наверняка в ссылке на севере ему не хватало женского внимания, а тут я под боком. И с остатками собственной магии ничего противопоставить его силе не могу. Я поднялась и подперла ручку двери стулом. Подергала, проверяя надежность конструкции. Вряд ли она в случае чего сможет послужить хорошей защитой. Но на душе стало спокойнее. На всякий случай... Я переставила тяжелую вазу с подоконника на прикроватную тумбу, натянула одеяло до самого носа и провалилась в тревожный сон. За завтраком Айден лучился улыбками и прекрасным настроением. Вовсю болтал с Алексом и раздражал показной бодростью. Я же сидела разбитая и вяло ковырялась ложкой в тарелке, мучая успевшую остыть овсянку. На мои негодующие взгляды Бернетт внимания не обращал. После трапезы я заперлась в кабинете, не желая сталкиваться с родственничком и моля оставшиеся три дня миновать как можно скорее. Спустя несколько часов поняла, что просто задыхаюсь в замкнутом душном помещении, где все напоминает о Байдене, и отправилась на прогулку. Родственничка к моему облегчению дома не оказалась, а потому... Никто не препятствовал выходу из дома и не навязывал свою компанию. В воздухе уже чувствовалась весна. Лазурно-голубое небо было высоким, ветерок нес обещание скорого тепла. И даже прохожие все как один улыбались, наверняка чувствуя то же самое, что и я. Весна никого не оставляет равнодушным. Я прошлась по центру любимого города – Помощенным аккуратным улочкам, мимо лавок и кондитерских, мимо театра и памятника первому генерал-губернатору, мимо сквера, в котором так часто любила гулять с Аланом. «Почему ты меня оставил?» – тихонько шепнула, зная, что никто не ответит. Я остановилась на набережной и положила локти на парапет. Река весело и бурно неслась вперед. И не было ей дела до горести отдельно взятой женщины. Бегущая вода не умеет останавливаться, жалеть о прошлом или возвращаться назад, как бы прекрасно там ни было. Разве нам плохо было вместе? «Леди Бернет Рядом со мной остановился незнакомец в сером костюме и низко надвинутый на глаза шляпе. «Артур Свон передает вам привет». От холодных, безразличных интонаций в голосе мужчины я напряглась всем телом. В какой-то миг показалось, что он сейчас возьмет и столкнет меня в воду в качестве расплаты за недавнюю наглость. Айдена нет поблизости, и защитить меня никто не сможет. Я уже приготовилась дорого продать свою жизнь и цепляться за незнакомца до последнего, чтобы утянуть с собой. Как он вдруг вытащил из внутреннего кармана бархатную коробочку – и положил на гранитную поверхность прямо рядом с моей рукой. «Мы понимаем, что вы ни в чем не виноваты. И Айдену Бернету практически невозможно отказать. Поэтому по старой дружбе Лорд Свон поможет вам избавиться от навязанной компании вашего родственника. Вам всего лишь нужно будет подарить ему вот эти запонки и проследить, чтобы Бернетт их надел. Остальное сделаем уже мы». И не советую долго думать, мало ли что может случиться за это время с вашим сыном. Дети сейчас. Такие беспечные. Совершенно не видят опасности там, где она есть. «Вы мне угрожаете?» Я посмотрела на незнакомца в упор. «Что вы?» Он едва улыбнулся краешками губ. «Это исключительно дружеский жест. Уверен, такая умная женщина, как вы, не станет доводить до открытой конфронтации. Всего доброго». Мужчина кивнул мне, а потом оставил одну. Я смотрела ему в спину, прикрытую серым, как и костюм, плащом, до тех пор, пока незнакомец не свернул на перекрестке. И после еще долго и безучастно пелилась на воду, которой и в этот раз было все равно. Она – идеальная соучастница, всегда готова поглотить то, что скинут в нее, и не выдать преступника». Первым делом я хотела отправить ей коробочку с запонками. Запачкаться, пособничая в чужих играх, не хотелось. Слишком уж ставки высоки. Но какие у меня были гарантии, что, узнав обо всем, Айден примет мою сторону и сможет или захочет защитить Алекса? Я давно уже привыкла отвечать за себя и сына самостоятельно. Поэтому, воровато оглянувшись, сунула футляр во внутренний карман плаща. В конце концов, то, что я взяла с собой запонки, еще не значит, что решилась их использовать.